Страница 294, письмо 237, Павлу Михайловичу Третьякову, 1894 год, июля 14 Ясная Поляна. Павел Михайлович, мне хотелось ответить на ваше предпоследнее письмо, но я решил лучше молчать, так как, очевидно, я не могу вам передать ту мою оценку последних произведений Г которая будет через сто лет всеми признанной, но, получив ваше последнее письмо, не могу удержаться, чтобы не ответить на ваше замечание о том, что так как одни ужасаются на последние картины Геа, а другие на, не умею как назвать, Мазню Васнецова, которая висит у вас в галерее, то доказательства в пользу и против того и другого равны. Это совсем несправедливо. Люди ужасаются на произведения Васнецова потому, что они исполнены лжи, и все знают, что ни таких Христов, ни Саваофов, ни Богородиц не было, не могло быть и не должно быть. Люди же, ужасающиеся на произведения Ге, ужасаются только потому, что не находят в ней той лжи, которую они любят. О значении последних произведений Ге я вам писал когда-то. В них выражен не Христос, как человек один сам с собой и с Богом, как у Него же в Гефсиманском саду и у Крамского в пустыне. Это лучший Христос, которого я знаю. А Христос в известном олицетворяющем всегдашнее и теперешнее положение всех последователей Христа отношение Его к окружающему миру. Примечание третье и четвертое. «Таков Он и в что есть истина» и в повинен смерти, и в распятии. И тут мотив другой, отношение зрителя должно быть другое. Если же зритель уперся и хочет видеть в произведении искусства то, что ему хочется видеть, а не то, что ему хочет показать художник, то, очевидно, он будет неудовлетворен до тех пор, пока не поднимется до высоты понимания художника. Читали ли вы письмо Антокольского о французской живописи «Примечание Пятое»? Оно перепечатано в «Северном вестнике». Он пишет там об акварелях Тисо из «Жизни Христа» и совершенно верно замечает, что то, что сделал Тисо, сделанное Ивановым 40 лет тому назад. То же будет и с картинами «Ге». Лет через сто иностранцы попадут, наконец, на ту простую, ясную и гениальную точку зрения, на которой стоял Ге, и тоже задним числом какой-нибудь русский критик догадается, что то, что кажется таким новым и гениальным, уже сто лет было показано людям, нашим художникам Ге, которого мы не поняли. Очень жалею о полном нашем разногласии. Совершенном уважении... Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 29 июня. Третьяков писал о том, что последняя картина «Гем. Что есть истина», не имеет у посетителей галереи успеха. О картине «Распятие» он замечал, что в ней много интересного, ужасно талантливого, но это не художественное произведение. «Смотри литературное наследство». Тома 37-38, страницу 262. Второе. Письмо от 12 июля, в котором Третьяков писал. В «Что есть истина?» Христа совсем не вижу. Более всех для меня понятен Христос в пустыне Крамского. Смотри, там же страница 263. Третье. Смотри, письмо 149. Четвертое. Имеются в виду картины... «Ге» в Гефсиманском саду и «Крамского» Христос в пустыне. И примечание пятое. Статья Антокольского «Правда и ложь в искусстве» письмо из Парижа. «Смотри, Северный вестник», номер 7 за 1894 год, в которой критиковались модернистские течения в современной живописи, Толстой имеет в виду слова Антокольского – Некоторые из композиций ТИСУ сильно напоминают мне Иванова. Конец примечаний.